Рассказ о царевиче и семи визирях. Продолжение. И когда наступило утро, отец царевича сел на престол в восьмой день, и вошел к нему его сын, вложив руку в руку своего наставника Ассиндбада, и поцеловал землю меж рук царя, а затем он заговорил красноречивейшим языком и восхвалил своего отца, его визирей и вельмож его правления, и поблагодарил их и прославил а в зале присутствовали ученые эмиры военные и знатные люди и все присутствовавшие изумились ясности языка царевича его красноречью и превосходному умению говорить и когда отец царевич услышал это он обрадовался сильной и великой радостью а затем он позвал царевича и поцеловал его между глаз и позвал наставника его ас синдбада и спросил его почему его сын молчал в течение этих семи дней «О, владыка!» — отвечал наставник. «Благо было в том, что он не говорил. Я боялся, что он будет убит в это время, и я узнал об этом деле о господин в день рождения царевича. Когда я увидел его гороскоп, он указал мне на все это. А теперь зло отошло от него, по счастью царя». И царь обрадовался этому и спросил своих визирей. «Если бы я убил моего сына, грех был бы на мне, на невольнице?» или на наставнике Ас-Синдбаде. И присутствующие промолчали, и не дали ответа, и наставник юноши Ас-Синдбад сказал царевичу: "Дай ответ". И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 603-я ночь. Когда же настала 603-я ночь, она сказала: Дошло до меня, о счастливый царь, что, когда Ассиндбад сказал царевичу «Дай ответ, о дитя мое», царевич сказал «Дай